Глава 14. Цель. Мне было холодно и жарко. А потом холодно, жарко, холодно, жарко, но наконец волшебное зелье, обнаруженное на дальней полке под слоем паутины, я и правда очень редко болела, подействовала. и я забылась оздоровительным сном и проснулась от писка сигналики, которую устанавливал еще прошлый владелец моей крохотной, зато двухэтажной квартирки. Сон слетел моментально, и так же моментально я слетела с кровати, а в моих руках оказался защитный артефакт, потому что проникнуть в мое жилище мог только мир. Уставилась на некроманта, который уставился на меня. "Ну слава тьме, я тебя не на кладбище встретил", вздохнул с облегчением мужчина. В смысле, в том смысле, что ты избегала меня, а потом и вовсе перестала отвечать на мои записки. Я уж было подумал, что с тобой что-то произошло, вдруг худшее. Эм, я растерялась. Во-первых, я вообще не получала последнее время никаких записок. Во-вторых, я совсем не понимала, что происходит с Мираклеем, с нами обоими. В-третьих, как ты попал ко мне? «Серьезно?» — Он насмешливо склонил голову. Я не про то, какую отмычку ты использовал, поморщилась. Но зачем? И как тебе пришло в голову искать меня здесь, и вообще без спросу лезть в мою квартиру? «Затем, что в агентстве тебя не было, любезно объяснил Некромант: "А нам надо поговорить". Надо? Может и надо. Во всяком случае, я выясню, с чего он вообще добивается со мной встречи. А Выдал наконец мой организм, а аникромант всмотрелся в меня и нахмурился. И тут же в несколько шагов достиг моего пока еще не до конца здорового тельца, подхватил и отволок в маленькую кухоньку, укутал в плед и принялся хлопотать над чайником, как будто всегда так и делал. "Могла бы сказать, что болеешь", буркнул по итогу. "Это что, что-то изменило? Ты бы побоялся заразиться и не зашел?» — буркнула в ответ. «Напрягся». Хотел явно что-то сказать. Ох, сколько было между нами сказано, а еще больше не сказано, но сдержался. Вздохнул, поставил передо мной огромную чашку чая от цветочных фей и сел напротив, взъерошив свои темные волосы. Я, когда увидел тебя на кладбище, мир знакомым жестом потер переносицу и отвел взгляд. Подумал: какой бездны у нас так получилось? И, может, стоит попробовать снова? Чай некрасивым фонтаном вырвался у меня изо рта, и до меня наконец дошло, почему Ник Романты почти всегда в черном. Грязь, кровь, плюющиеся феи. Ты в смысле, ты ко мне как к женщине? Кажется, он скоро как к идиотке начнет относиться, что читалось в его взгляде. Пусть я и предполагала что-то подобное, но не могла поверить, что мир после всего, что я сделала, вместо очередных проклятий опять почувствует интерес. Снова стало грустно и стыдно. Что он такой замечательный, а я а я должна ему все таки сказать правду. Я не представляла нас вместе. Слишком много между нами, в том числе лет Но несмотря на мое неприятие некромантов и их особенностей в целом, этот в частности заслуживал хорошее отношение. «Мираклей», — сказала, откашлившись, — и не потому, что болела, но тяжелее всего признавать собственные ошибки. Наше расставание у нас не вышло бы ничего. Мы были слишком молоды. А сейчас прям можно списывать уже, хмыкнул мужчина. И слишком подвержены общественному мнению. Ну ты помнишь, феи некроманты, все такое? Ладно, я была подвержена. Покаялась почти. Подожди, подожди. Ты что, пытаешься до меня донести? Он подобрался весь, как будто приготовился то ли умертвить, то ли поднять кого-нибудь. Ты мне тогда прислала письмо, что встретила настоящую любовь всей своей жизни. Точно, я его содержимое не помню, слишком быстро вспыхнула. Он чуть поморщился, будто недовольный своей прошлой нездержанностью. Ну да, для некромантов хорошее самообладание было залогом выживания окружающих. Я ведь вижу, ты не замужем ни за какой своей любовью. Вот и подумал, причём здесь общественное мнение? При том, что я поддалась давлению. Что мы вроде как не смотримся вместе и не будет нам счастья. А потом твои родители, они Объяснили, что такие отношения навредят и твоей карьере, и возможности стать во главе рода. А я ведь помню, насколько важно для вас приобщиться к источнику силы. И я решила, выдохнула все разом и сумбурно. Амир отпрянул. Чуть ли не прижался спиной к противоположной стене и уставился на меня с совершенно новым выражением. Ох, не нравилось мне это выражение. То есть ты, якобы во благо, ты И мои родители сами решили за меня, что мне нужно, и хорошо. «И Я, конечно, думал порой, что у тебя в роду черные ведьмы, которые делают человеческие куколки себе в развлечения, Но даже не мог предположить, насколько это правда. Мир, я всхлипнула. Прости. Простить? Губы его некрасивые искривились, а за спиной начала собираться тьма, но он справился с собой. Хотя нет, не справился потому как подошел теперь уже ко мне и вцепился в подлокотники, нависая надо мной и заставляя вжиматься в кресло и пророкотал. "Ну какой бездны ты не сказала мне, тиль? Какой бездны здесь происходит?" Проорала что-то сбоку и сверху. Громко так проорала и, кажется, взмахнула острым топориком. Не сказать, что мы отлетели с некромантом друг от друга, но определенное расстояние создали и в изумлении уставились на боевого мага. Хорошо хоть тот переоделся, то есть палочку отложил. Много розовых рюшей в моей кухне не поместились бы. Альбус стоял под боченясь и сверля нас обоих бешеным взглядом. И я только и успела подумать, что пора бы сменить замки и запирающие заклинания и дом. Королевство, может, тоже придется» как мир задвинул меня за спину и с явным вызовом нарываясь сказал А вот тебя, боевичок в юбочке, это не касается. Это наша стиль, личное дело. Ой. Всё.